Глава пятнадцатая. Разумеется, о полном доверии к лесной разбойнице, пусть и бывшей, не могло идти речи. Андрей проследил, как рада покинула город и направилась с караваном в Нагобин. Убедился, что пускать пыль в глаза, лгать и мимикрировать девушка умеет. А уж какой из нее егерь получится, пусть Орнис соценивает. А кажется, негодный или неуживчивый, то, как говорят или говорили на земле, вон бог, а там порог. В последний зимний день Хатин облагодетствовали своим прибытием владетельные Олы провинции. Приехали с семьями, дружинниками и обслугой. Немченко издали наблюдал, как въезжал в свой особняк дядя Фанис и тетя Авина. Их вычерная громоздкая карета с трудом влезла в ворота, за которыми встречал своих родителей кузен Инвер. Спустя час-полтора появились и Динобий с Ассарой. Количество дружинников при них вдвое превосходило сопровождение Олаф-Турай. Второе зрение подсказало наблюдавшему из невидимости благородному Анду, что в свите кровных врагов находятся сразу трое одаренных. Наученные горьким опытом гибели детей, олы и Маннеллы опасаются нападения в любой момент. Потому и усилили охрану своих особ, частично пожертвовав безопасностью оставшегося без хозяев замка. Часть воинов, сопровождавших владетелей, разместилась в городских гостиницах. Не во всех господских особняках нашлись им места. В королевских псах поселились полтора десятка дружинников, четверо из которых служили манулом Неприятная ситуация, хотя, вроде бы, никто из них Вита Олшерига в лицо не знал. Но вот именно что, только вроде бы. Полной уверенности в этом у Немченко не было. На всякий случай решил свести свое появление в столовом зале и коридорах трактира к минимуму. Первый день весны обещал быть, как вся предыдущая неделя, солнечным и теплым. Андрей сегодня встал пораньше, с первыми лучами, и поспешил покинуть гостиницу. Даже от тренировки отказался, не хотел привлекать к себе внимание набившихся в трактир вояк. Прошел через пустые еще коридор, лестницу и столовый зал, в котором скучала по старушечи, сгорбившись на скамье, У крайнего к выходу стола светленькая молодая рабыня, грустно смотревшая на ведро с грязной водой у своих ног. Полы она уже освежила, и теперь ей осталось только вынести лохань, что для ее тщедушного тела было не так уж и легко сделать. Деревянные ведра здесь по весу превосходили их содержимое. В прежней жизни Немченко обязательно предложил бы девушке помочь. Но в герталь свои порядки, а со своим уставом в чужой монастырь не ходят. — Вам что-нибудь принести? — вскочила рабыня. — Только на кухне ничего еще не готово. Печь скоро затопит, а пока, если торопитесь, могу телятину холодную принести. Остальное в кладовой, а ключи и удолься. Он на базар за свежей зеленью пошел. — Спасибо, красавица! — успокоил девушку-землянин. — Мне ничего не нужно. Гулянки в пятийных заведениях заканчиваются поздно, и постояльцы гостиницы, и ее хозяйка, и большинство трактирной обслуги в этот ранний рассветный час спали, зато город, подобно землянину, уже бодрствовал, словно бы люди не хотели упустить ни мгновения праздничного дня. На площади перед королевскими псами торговцы выставляли свои товары на прилавки, а акробаты натягивали канаты на вкопанные накануне столбы. Еще пара часов, и начнутся уличные представления, состязания до гулянки, которые прервутся только в полдень, когда на площади перед ратушей будут произведены обещанные казни. Затем горожан ждали перы, устроенные мэрии Хатина и префектурами районов, и продолжение развлечений. Андрей планировал поучаствовать в этом карнавале в качестве зрителя, но ему Титобис удружил, удружил, разумеется, в кавычках, достав лейтенанту Лицересу приглашение на бал в резиденцию королевского Право. Вот уж что Лурею не было нужно, так это посещение статусного мероприятия. Только его отказ от такой чести могли истолковать неправильно. Придется идти. Случайной встречи с Маннеллами не опасался. Успел выяснить, что бал будет проходить одновременно в двух залах. Владетели, городские маги и начальства, главы гильдий, все семьями в одном. А остальная публика, удостоенная приглашения, в другом. Лейтенант Лицерс, естественно, относился к остальным. Так что мозолить глаза кровником он не будет, а уйти пораньше для выполнения своего замысла проблем не составит. «Кувшинчик вина!» — предложил пекарь, у которого Андрей купил восхитительно пахнувшую булку с изюмом. «Давай!» Отойдя от прилавка шагов десять, хотел был вернуться. Сдоба оказалась по вкусу такой же великолепной, что и по запаху. А вот вино кислятина. пору выплеснуть пекарю в морду. Оглянулся, посмотрел на румяное доброе лицо продавца, вздохнул и мысленно махнул рукой. Простил за хорошую выпечку. Из трактира, где мог нарваться на дружинника, способного признать в нем Вита, Андрей ушел вовремя. А чем ему заняться в столь ранний час, толком не подумал. Направился в сторону противоположную хати, подальше от особняков владетелей Заодно получилось осмотреть ту часть города, где ни разу не бывал ни лично, ни памятью младшего Шерига. Едва не заплутал, забравшись в такие трущобы, что невозможно было даже представить, как в них люди могут жить. Нагобинская или форская беднота по сравнению со здешней может считаться живущей в комфорте. Там хотя бы, пусть дырявый, но крыша над головой есть, а не тряпки, натянутые на покосившиеся опоры полуразрушенных хибар. Часто ловил на себе взгляды местных обитателей, как у голодных шакалов. Смесь жажды наживы и страха вместо нее получить меч в живот. Андрей приготовился отбивать нападение четверых грязных типов, встретившихся ему. Когда он почти выбрался из нищенского района, но те так и не рискнули кинуться на молодого офицера. Вот из-за угла внезапно темной ночью они бы решились. А тут какой-то вояка, непонятно что забывший в этом районе. Звериное чутье подсказало им, что лучше не связываться. Набродился до ломоты в ногах, посчитал хорошей заменой пропущенной сегодня утренней тренировки, а до полудня еще часа три, не меньше. Увидел незнакомую корчму. Из трущоб немченко вышел и сейчас оказался в ремесленных кварталах. Свернул туда плотно поесть. Вскоре ему предстояло обильное застолье в резиденции Прыво, предваряющее бал. И лучше явиться туда, подкрепившись, чтобы не изумлять там никого прожорливостью. Галка, секретарша его шефа в прошлой жизни, шутила, что когда приходишь на какой-нибудь праздник, главное — это съесть и выпить на сумму большую, чем стоил принесенный тобой подарок. Андрей на бал отправился с пустыми руками, так что и объедаться там не обязательно. В Корчме посетителей почти не оказалось, большинство горожан уже притянули к себе уличные представления. Уолрей занял столик в самом углу и не столько подкрепился, сколько дал своим ногам отдохнуть. Заодно послушал спор сидевших у окна троих складских грузчиков о политической ситуации в королевстве. Каждый из них имел свое мнение о том, как бы надлежало поступить королю в отношении своего младшего сына. Ратвис IV их услышать не мог, поэтому советы хатинских работяг, идельные и бестолковые, пропали в суе. К удивлению, среди уличных представлений увидел несколько довольно интересных. гимнастов, вытворявших чудеса на ломовом рынке, и жонглеров-метателей ножей на площади Виселинка. К ратуши Андрей подошел в составе толпы, возбужденно гомонящей в предвкушении самого любимого здешним народ-населением зрелища. «Даже не думай!» — предупредил попаданец невзрачного плюгавого мужичка. приготовившегося отвлечь внимание молодого офицера, чтоб подельник, парень в кепке, надвинутый на лоб почти до бровей, мог срезать кошель. Но с мозги вобью, и скажу, что так и было. Вор оценил крепкие плечи лейтенанта и ушел в сторону, сделав товарищу знак «Скрыться». От нечего делать, еще проживая в своем первом нагобинском домишке, Немченко с помощью цари изучил жесты, которыми пользовались криминальные элементы, и теперь легко мог читать их знаки. — Он будет запечен в бочке! — послышались сквозь гул толпы слова глашатая, повернувшего голову в ту сторону, где в последних рядах устроился попаданец. Поднявшиеся крики восторга, как будто бы люди узнали что-то новое, чуть не оглушили. На помосты для казней Андрей не смотрел, его привлекали трибуны для знати. Вот и дядя Фуанес с женой и сыном. Кузен, как обычно, безуспешно пытался увиваться за какой-то олой. Подобно витовскому брату Лагису, он не пользовался успехом у юных аристократок. Хоть и лицом пародист и фигура хорошо сложена, но в достаточно узком кругу владетельных семей Всем известно, что Инвер Дерьмов подстать своему убитому кузену. Придется наследнику Ол и в этот раз довольствоваться благосклонностью какой-нибудь состоятельной простушки простолюдинки. Неподалеку от родственников сидели манулы. Выражение их лиц рассмотреть было сложно, но если Денобий жестикулировал, то его супруга Осара сидела, словно мраморная статуя. Вскоре раздались перекрывающие шум толпы вопли атамана разбойничьей банды, запекаемого заживо. Немченко знал, сколько душегубств совершил этот тать, и все же смотреть на его муки было неприятно. Держась рукой за живот, уже испытанный им способ вводить окружающих в заблуждение относительно истинных целей своих действий он отправился к оцеплению стражников, осуществляющих фейс-контроль. Не каждый горожанин допускался до лицезрения казней, а барванцам в эти часы на площади перед ратушей делать было нечего. Не — И повезло тебе, лейтенант! — сочувствующе кивнул десятник. — Вон, за дерево! Иди! — У меня есть идея получше! — поморщился землянин и свернул в ближайший проулок. Там он ускорил шаг и дошел до дикого парка неподалеку от резиденции право. На краю леска так и лежало поваленное ветром дерево. С этого места был виден подъезд к воротам управления провинцией. Сев на ствол, попаданец принялся ждать нужного часа. Завтра с самого утра тела казненных сегодня на Ратушной площади Развесят полностью или частями по всему городу. Андрею не нравился такой средневековый натюрморт, часто будивший в нем тоску по родному миру. Впрочем, став обладателем якоря в виде джисы, понимал, что даже предложи ему сейчас кто-нибудь вернуться на землю в свою квартиру, выйти на прежнюю работу, он бы без долгих размышлений или сомнений отказался. Теперь его дом. здесь. Возвращаться телом в прошлое не хотел, а вот мысли туда часто улетали. Среди воспоминаний находилось немало хорошего. Или просто человеческая память так устроена, что плохое старается стирать. Наверное, так. Он просидел долго, иногда вставая, чтобы размять ноги. В самом конце ожидания его отвлекла молодая парочка, явившаяся в лесок. Другого места, наверное, не нашли. Ой! – пискнула девушка, обнаружив случайного свидетеля. Парень, увидевший расположившегося на стволе незнакомца, тут же загородил собой подругу. Он был атлетически сложен и на пол головы выше благородного Анда. Незнакомцы выглядели учениками ремесленников, правда на девице был накинут опушенный лисьим мехом плащ. Довольно дорогой, ей не по статусу, но, видимо, его извлекли из бабушкиного сундука ради свидания. Даже теплая погода не помешала демонстрации красоты и достатка. — Эй, успокойся! — улыбнулся Андрей, вставая, заметив, что парень сжал кулаки, готовый ринуться в драку. — Я уже ухожу! Ему действительно было пора. В раздумьях не заметил, как быстро пролетело время. и к резиденции уже съезжаются кареты, доставляются паланкины и портшезы, прибывают гости попроще, верхом или пешком. Заявиться на бал в первых рядах Немченко не хотел, но и последним прийти было бы неправильно. Еще требуется не столкнуться нос к носу солами, знавшими Вита Улшерига. А таких Андрей заметил на трибунах немало, включая самого Право, его жену и обеих дочерей. Надо дождаться, когда иссякнет поток карет и паланкинов, тогда уж идти к воротам. — Ты нас здесь не видел, понял? — грозно сказал в спину подмастерье. — А то что? — обернулся попаданец. — Ты вообще кто? Тут же себя дернул. Зачем лезть в бутылку? — Понятно, парень решил покрасоваться перед подружкой своей крутостью. — Олурею превратить этого хвостуна в воющее от страха и боли существо ничего не стоит. Только зачем? — Да я тебя... «Все, — Все-все. Немченко умиротворяюще поднял ладони на уровень плеч. — Кто здесь был? Откуда? Ничего не знаю. Развернулся и пошел с интересом, ожидая, кинется забияка или нет. — Ватилий. — раздался голос девушки. — Я прошу, не надо, не трогай его, пожалуйста. — Спасибо тебе, добрая самаритянка, — хмыкнул попаданец. Нападение он не дождался. Атлет удовлетворился моральной победой. У ворот резиденции службу несли королевские солдаты. В Хатине и провинции квартировал полк регулярной армии. Но и городская стража неудел не оказалась, патрулируя периметр ограды. — Приглашение есть? — спросил десятник. — Есть не секрет. В каком полку служил? — Есть приглашение. Как ему не быть. Андрей показал, переданный ему титобисом через Ливию, небольшой медный ромб с изображением рыси, герба хатина, хотя на полученной пластине лесной зверь больше напоминал дворовую собаку. «Во втором Нагобинском. Авангардная сотня». «Разведка!» — уважительно произнес стоящий рядом караульный, освобождая проход и делая копьем приглашающий жест, наклонив его в сторону парадного крыльца. Хотя отставной, но все-таки офицер, к тому же боевой, поэтому и отношение вояк к молодому гостю почтительное. Главные приглашенные уже поднялись в западный зал. Тем не менее... Андрей внимательности не терял, как бы готовя внезапный удар врагам не словить самому отравленный клинок в спину. Поднялся по мраморным ступеням вслед за какой-то пожилой парой супругов. Богатый купец или крупный ростовщик с женой, судя по драгоценностям и одежде, и оказался в большом холле. Никаких факелов или масляных ламп, только осветительные амулеты помогали льющимся из окон солнечным лучам. По сравнению с Нагобинским дворцом, из которого правила Кермия Олворм, здешняя резиденция была заметно скромнее. Тем не менее, Андрей изобразил удивление и восхищение. Вам во второй зал. подсказал пожилой слуга в ливрее цвета индиго, расшитый серебряными нитями по воротнику и голунам. «Как подниметесь, повернете налево». В зале, куда вошел лейтенант Лицерас, вокруг накрытых столов собралось не меньше сотни человек. Это не считая обслуги и музыкантов. Опасения увидеть здесь прилипалу милису к счастью, не подтвердились. Ни ее самой, ни ее братца не было. Недостойны оказались присутствовать в столь уважаемом собрании. «Лиц!» — от оконной стены землянина позвал Цитобис. «Не стой там, иди сюда!» Караванщик пришел на бал с братом и его женой, с сестрой Иктари и ее мужем, и с племянником, хмурым молодым человеком лет семнадцати. На что-то или на кого-то обиженным. Чей конкретно он сын, брата Лити Тобиса или его сестры Немченко выяснить не успел. Оба были старше караванщика и могли иметь такого взрослого отпрыска. Торговцы принялись с удовольствием вспоминать казнь негозяя Гичерта, перемежая свой разговор похвалами в адрес молодого лейтенанта. Все стало намного хуже, когда Эктария взялась познакомить милого лица с девушками из добропорядочных Сирич богатых семей. Вначале Немченко уперся, не давая схватившей его за локоть женщине отвести к другим компаниям, но сообразил, как это глупо выглядит со стороны, и поддался нажиму. От ненужных знакомств его спас глашатай, пригласивший всех к столу громким, перекрывающим звуки музыки голосом. Глядя на изобилие яств, поневоле вспомнил голодных людей, которых сегодня видел в трущобах. Впрочем, кажется, им тоже в честь праздника накроют угощение, конечно же, очень скромное. Почувствовал разгоревшийся аппетит, но пришлось минут десять дожидаться окончания речи главы гильдии Шорников, по какой-то причине не приглашенного в первый зал к местной элите. Я тут на пару часов доверительно сообщил Андрею, сидевшему рядом караванщику. Меня одна привлекательная особа к себе ждет. Не буду называть ее имени. — Ой, не темни! — засмеялся Титобис. — Прям тайна-тайна! Эль тайна. добил своего! — Да при чем здесь она? — сделал чуть смущенное лицо Немченко, отдавая повод караванщику решить, что угадал. — Разве в хате других красавиц? — Мало. Лучшие все здесь, убежденно вмешалась в разговор располагавшаяся напротив почтенная Иктария. — Посмотри же, зачем тебе эта Мелиса? У нее и приданого то толком не будет, отец ее в прошлом году сильно проторговался. Вот и отдал детей в работу к компаньонам. Я тебе еще кое-что могу про нее рассказать. Вот пойдем танцевать, много интересного узнаешь. «Боюсь, танцев я не дождусь», — вздохнул Андрей. Никаких дружеских чувств он к бывшей попутчице не испытывал, но слушать о ней сплетни ему было бы неприятно. Ушел с бал по-английски, не попрощавшись, когда объявили короткий перерыв перед началом бала. Он отправился в разделенную ширмами туалетную комнату, выбрал подходящий момент, когда в ней никого не оказалось, Погрузился в слой сумрака и перенесся во двор особняка ману.